Глава двадцать Я уже хотел было начинать прощаться, когда на пороге гостиной возник мужчина в камуфляжке. Он застыл на пороге и молча сверлил взглядом главу своего клана. Домаяти бросил на него взгляд и кивком подозвал к нам. «Господа, прошу прощения за вторжение», — слегка поклонился безопасник. Движение, манера держаться, взгляд — все говорило о профессии этого человека. «Говори», — коротко бросил Домаяти. К поместью стягиваются чужие силы, доложил безопасник. Группы дальнего охранения доложили о как минимум трех независимых игроках. Ищеки СБ пришли сюда вслед за вашим гостем. Несколько малых отрядов с гербами рода Лакшти появились в контрольной зоне полторы минуты назад. И кортеж рода Мехта пересек дальний периметр только что. Мехта? А эти что здесь забыли, интересно? Хотя как раз они вполне могли просто мимо проезжать. Держу пари, контрольная зона уклана Домаяти начинается довольно далеко от границ родовой земли. А это, хоть и дальняя окраина, но все-таки город. Ну, то есть формально пригород. Но зримых границ между городом и пригородом здесь нет. Да и в этом районе родовые земли имеют далеко не только Домаяти. Лакшти? Домаяти бросил насмешливый взгляд на меня. «Мне стоит уехать», — тут же ответил я. Если это наследник Лакшти, то я разберусь с ним сам. Не вижу смысла втягивать вас в мои проблемы. Очень жаль, что я не успел уехать. Так подставлять Домояти в свои планы точно не входило. Честно говоря, я думал, Лакшти хватит ума напасть на меня где-нибудь по дороге. Не зря же я столько родовой гвардии с собой взял. — Еще чего! — нахмурился Домояти. «Лакшти в конец оборзели, если они считают мой клан пустым местом, который даже в планах не нужно учитывать, то я их разочарую!» Дамаяти перевел взгляд на своего человека. «Общая тревога по клану!» — бросил он. «Десятиминутная готовность к выезду для всех наших родов, кто обитает с этой стороны города. Часовая для остальных. Защиту поместья в красный режим». Клановой гвардии занять боевые позиции. И гвардию рода Раджат позови поближе. Пусть располагаются в тени наших стационарных орудий. Домаяти перевел вопросительный взгляд на меня. Я молча кивнул, подтверждая приказ. — Так точно! — безопасник стукнул себя кулаком в грудь и умчался давать распоряжение. Домаяти пристально посмотрел мне в глаза. — Я не буду вмешиваться, если ты этого не хочешь, — сказал он. Но и выгонять будущего союзника под удар его врагов не в моих правилах. Хочешь сразиться с Лакшти? Советую выбрать дуэль. Его силы я сдержу, и мне это ничего не будет стоить. Впрочем, они и сами не полезут на готовое к бою родовое поместье. Я благодарно склонил голову. Теперь сбежать навстречу Лакшти я уже не могу себе позволить. Домояти повел себя как гостеприимный хозяин, и отказаться в такой ситуации означает его оскорбить. Да и выход он предложил хороший. Если боя не будет, ему действительно ничего не будет стоить эта помощь. Это идеальный вариант для нас обоих. «Еще чаю!» — с легкой улыбкой предложил Домаяти. Наблюдатель ИСБ перевел артефактный бинокль вдаль. Все было по-прежнему тихо, но эта тишина почему-то начинала напрягать опытного оперативника. Бойцы клана Домаяти все так же несли службу, патрули внутри периметра двигались по тем же траекториям и с теми же интервалами. Вяло помигивала в магическом зрении сигнализация на стене, ограждающей территорию родовых земель. За пределами родового поместья Домаяти тоже все было спокойно. Квартал частных домов, практически примыкающий к землям домаяти со стороны центра города, жил своей жизнью. Справа был муниципальный парк с небольшими искусственными озерами. Его освещенные дорожки были практически пусты. Там виднелся только одинокий спортсмен, пробегавший уже третий круг по замысловатой траектории и медленно бредущий человек, который выгуливал большого белого пса. Слева, к частному кварталу, примыкало еще одно родовое поместье поменьше. Оно принадлежало одному из родов клана Домаяти. Дальше, в сторону центра, располагались двух-трехэтажные таунхаусы. Наблюдатель засел на самой границе парка, за которой начиналась пустая территория. Собственно, городская застройка заканчивалась именно здесь. Остальные сотрудники СБ расположились на пустыре. Это было скорее поле с парой небольших рощиц и отдельными зарослями колючего кустарника. Наблюдатель их не видел, но присутствие коллег почему-то успокаивало. Еще и горха хатри где-то здесь. Скорее всего, вон на той проселочной дороге, что пересекает пустырь и уходит в лес. Прикрытие боевого мага — редкость для наблюдателей. Оно должно бы... Додумать эту мысль мужчина не успел. Сначала полыхнула магическая защита его артефакта. Слишком ярко так не должно было быть, если только его защиту не пробили спецбоеприпасом. Однако боли он не чувствовал, попадания в тело не было. Зато сразу вслед за этим наблюдатель ощутил укол в шею. Снотворное? Его глаза закатились, и он безжизненно повис на страхующих веревках. «Мы пересекли контрольный периметр клана Домаяти», — сообщил водитель. «Две минуты до точки прибытия». «Хорошо», — кивнула Рибира Мехта. «К центральным воротам подъезжай». Пока все было спокойно, и никаких отзвуков или отцветов боя до нее не доносилось. Тем не менее, эта тишина Рибиру не обманывала. Она давно держала наготове магический щит. На всякий случай. Однако воплотить его не успела даже она. Женщина смогла только заметить в зеркале заднего вида, как расширяются глаза ее водителя. В следующее мгновение мощный удар подкинул заднюю часть машины, а грохот и вспышка взрыва совпали с активацией ее щита, который укрыл только ее саму. Машина и водитель перестали существовать. Сферический щит принял на себя весь удар и мячиком откатился в сторону от обломков машины. Ехавшая впереди машина с бойцами родовой гвардии, которая не столько охраняла сильнейшего мага-клана, сколько подчеркивала ее статус, взорвалась секундой позже. Даже грохот двух взрывов слился фактически воедино. Из всего небольшого кортежа Мехта выжила только Рибира. Как ни странно, дальнейших действий нападающие предпринимать не стали. Рибира встала, отряхнула свой костюм от мелкого мусора. И окинула взглядом окрестности. Вся было тихо. И чего они добивались? Нормального мага девятого ранга невозможно убить ручным оружием, будь то гранатомет или ракетница. А ее сопровождение в бою особой роли сыграть не могло. Хотели просто остановить. Да до поместья до маяти оставалось еще больше двух километров. А мгновенно перемещаться не умеют даже маги предельного ранга. Работа с праной одинаково ограничивает в скорости всех. Взять машину здесь негде. Можно, конечно, ограбить жителей ближайших домов, но это тоже будет не мгновенно. А счет, похоже, пошел на минуты. Приглушенный звук отдаленного взрыва мы услышали, и это, по сути, и послужило нам с домаяти сигналом. Через мгновение на пороге гостиной вновь возник молчаливый безопасник клана. «Готов?» — спросил меня Домояди. Я молча кивнул. «Козырь есть с собой? Я надеюсь». С легкой улыбкой поинтересовался он. «Разумеется», — хмыкнул я. У меня был пока только один весомый козырь. Выигранный на турнире браслет-стабилизатор. И он, разумеется, был на моей руке. Какой смысл иметь такой артефакт и не использовать его для собственного развития? Он ведь не просто сильно облегчает контроль магических нитей. Я так понимаю, есть не нулевой шанс взять следующий ранг с его помощью. И намного раньше, чем без него. Глупо отказываться от такого в общем. Впрочем, была и другая причина. Я, честно сказать, очень сомневался в ценности своего подарка Маяти. Возможно, просто потому, что для меня невидимость — это уже расхожая повседневная фишка. Да у меня в роду уже больше десятка слуг с этими якобы уникальными артефактами бегает. Я допускал вариант, что стабилизатор мне придется отдать до Маяти. Да, это было бы очень спорное решение. Он озвучил свое желание заполучить полноцветный артефакт. Я его выполнил. Казалось бы, все. Но я прекрасно понимал, что в уязвимом положении сейчас именно я. Да, вечный род — это высочайший статус сам по себе, но пока он не подкреплен реальной силой, это несколько эфемерная штука. Мне войну с домаяти сейчас попросту не потянуть. Конечно, мне предложили бы помощь очень многие, в том числе и великие кланы. Но в такой ситуации принять ее означало бы распрощаться со своей свободой. Уж как минимум клеймо, находящегося под покровительством, я бы точно заработал. Такое пятно с репутацией при содействии-то покровителя сложно отмыть, а уж вопреки практически невозможно. Да и никто не стал бы мне содействовать. Зачем? Попался — будешь наш. Стоит это все одного единственного, пусть даже очень полезного артефакта? Лично для меня однозначно нет. Но, к части домаять, он оказался человеком слова. Получил, что просил, принял и успокоился на этом. Да, он явно продешевил и прекрасно это понял, однако ни словом, ни жестом он не выразил ни малейшего недовольства. Я даже зауважал своего бывшего врага после такого. Впрочем, нет, уже не врага. Не всякий друг будет готов встать на твою сторону по первым же тревожным признакам, и уж тем более далеко не каждый поднимет ради тебя весь свой клан. А ведь мы даже не назначили еще дату предварительных переговоров по Союзу. Только и успели что обозначить взаимные намерения. На таких условиях мне точно никто не стал бы помогать. Я не забуду этого. И добро и зло я помню очень хорошо. Если бы у меня оставались еще сомнения, сейчас Дамаяти их развел бы в пыль. Андана будет моей первой женой, а Клан Дамаяти я буду поднимать в светской иерархии в приоритетном порядке. Наравне со своим родом, пожалуй. Потом будешь в облаках витать. — одернул меня Дамаяти и встал. — Враг на пороге! Пошли! Нерей Лакшти с небольшим отрядом родовой гвардии за спиной вышел на свободное пространство перед центральными воротами поместья Дамаяти. Остальные его силы рассредоточились неподалеку. Выбить сначала гвардию Раджату его людей не получилось. Как только первые группы начали занимать позиции, Гвардия Раджат резким броском переместилась под стены поместья Домаяти. Сначала показалось даже, что они пошли на штурм, особенно с учетом активизации защитных систем Домаяти в этот момент. Но нет, гвардия Раджат дошла до стен, развернулась и ощетинилась готовыми к бою стволами и магическими щитами. А над их головами, поверху стены, там и тут начали появляться стволы покрупнее. Нерей только сжимал зубы, глядя на эту кооперацию. И когда только Раджат успел договориться со своими кровными врагами? Или они давно сотрудничают, а это была провокация для него? Как ни крути, привести крупный боевой отряд в непосредственную близость от главной резиденции клана — это явная агрессия, и миром после такого разойтись сложно. Правда, мотивов домаяти Нерей все равно не понял. Ну, перемелют они его силы здесь, а дальше-то что? Рот Лакштис отрет клан Домаяти в порошок, даже без привлечения союзников в лице клана Ситхард. По представлениям Нерея, Домаяти должен был выкинуть наследника Раджат ему под ноги, едва опознал герб на амуниции его людей. Он потому и в городе не стал нападать. Какой смысл лишний раз провоцировать недовольство императора городскими боями, если прямо за родовой землей Домаяти есть удобный пустырь? формально уже не относящийся к территории столицы. Ему даже в голову не пришло, что Домаяти будут защищать своего кровного врага. А теперь ситуация патовая. Нерей стоял в полусотне метров от центральных ворот поместья Домаяти и задумчиво смотрел на направленные на него дуло всевозможных калибров. Выстрелить в наследника вечного рода они не посмеют, это понятно. Но и стоять тут можно долго. А главное, непонятно зачем. Если наследнику Раджат хватит ума отсидеться за периметром готового к обороне поместья хотя бы с полчаса, он нерея попросту выставит на посмешище. Правда, вряд ли Раджат на такое решится. За подобное оскорбление можно и войну на уничтожение получить, и плевать на императора, не тронет он рот полноцветного мага. Точно. «Не решился!» — удовлетворенно хмыкнул Лакшти, увидев поднявшегося на гребень стены наследника Раджат. Следом за Раджат на стену поднялся и глава клана Дамаяти. Они встали рядом в полный рост. «Что ж, вот теперь можно и сыграть!»